Глава сороковая. Марика. Захожу на кухню с пустыми руками. Я забыла купить багет. «Забыла купить багет?» — удивляется Демьян. «Кажется, ты сама вызвалась сходить за багетом и забыла его купить?» «Бывает. На тебя это не похоже. Старший двоюродный брат смотрит на меня очень пристально изучающе. Я отворачиваюсь, чтобы он не рассмотрел слишком много. Достаю вчерашний хлеб из холодильника, нарезаю тонкими ломтиками». «У нас есть хлеб, он очень вкусный». «Но ты же сама захотела багет и паштет». «Ох, уже перехотелось паштет». «Прячу баночку с паштетом обратно в холодильник». «Брат смотрит на меня еще пристальнее». «Садись, я наложу нам поесть». «Смотрю на часы». «У тебя сегодня встреча с партнером. Не забыл?» «Не забыл. Не хочешь пойти со мной?» «С Романом ты еще не знакома. Кстати, он моложе, чем все те мужчины, с которыми я хотел тебя познакомить». Спасибо, но я откажусь, Демьян. Я беременна от другого мужчины. Не хочу обманываться и тешить себя напрасной надеждой. Но ты молодая, красивая девушка. Мы уже сто раз это обсуждали, Демьян. Я вынашиваю ребенка под сердцем. Не все мужчины отказываются от такого. Например, в семье Ромы довольно нестандартная ситуация. Рома встречался с девушкой, она забеременела от него, но замужем за отцом Ромки. Представляешь? Из чего ты решил, будто Роман пойдет по стопам отца? К тому же ребенок Ромы, не чужой его отцу. Давай не будем поднимать эту тему. Давай не будем. Демьян зачерпывает ложку супа, пробует. Знаешь, соли немного не хватает. Передай мне, пожалуйста, солонку. В разговоре Демьян снова поднял тему, которую он никак не оставляет в покое. Как старший брат, я просто обязан устроить твою личную жизнь. Я благодарна тебе за все, Дем, за то, что приютил меня, нашел работу, за поддержку, жилье и все остальное. Но думаю, что этой помощи вполне достаточно. К тому же тебе и свою личную жизнь было бы неплохо устроить, для начала. Ловко ты переключилась с одной темы на другую, Марика. Что? Удивленно смотрю на Демьяна, перехватившего мою кисть. С тобой все в порядке? Ты какая-то странная. Все хорошо. Почему ты спрашиваешь? Может быть, потому что ты положила в свой суп две десертные ложки сахара? Ой. Опускаю ложку в суп, зачерпываю немного, пробую. Фу, Теперь только вылить!» Отодвигаю суп в сторону, снова достаю паштет из холодильника. «Откроешь?» – протягиваю брату. «Намажу на хлеб, поем с чаем». «Пожалуйста!» – возвращает банку открытый. «Что с тобой? Может быть, ты кого-то встретила, пока ходила за багетом?» Моя рука предательски дрожит, когда размазываю паштет по кусочку хлеба. «Ничего особенного не произошло», – отвечаю торопливо. «Не хочешь говорить правду?» вздыхает Демьян. «Но я, как никто другой, заслуживаю знать подробности. Или ты мне не доверяешь?» Брат выглядит немного раздосадованным. «Доверяю». «Ладно, ладно. Да, я кое-кого встретила». «Кое-кого с фамилией, которая начинается на «с» и заканчивается на Кей? «Да». «Вариантов много. Скотский, например». «Эта фамилия подошла бы ему намного больше». «Значит, он все же не желает оставить тебя в покое». Демьян крепче сжимает ложку в кулаке. «Не кипятись, мы поговорили». «Поговорили? А о ты ему сказала?» «Нет, я ещё ничего не сказала советскому о беременности». «Почему ты не сказала ему о беременности?» «Наше общение началось не лучшим образом. Он очень недоверчивый мужчина». «Боишься, что он не поверит словам о беременности и потребует дополнительных доказательств?» «Киваю. Демьян понимает меня очень хорошо». «Хорошо. Допустим, бы поговорили». «Не о погоде, да?» Он попросил о свидании и решила дать ему шанс. «Дело, конечно, твое, Марика, но подумай вот о чем. Говоришь, что Савицкий не доверяет никому, собираешься встретиться с ним и продолжаешь умалчивать о беременности. Тебе не кажется, что потом он воспримет новость о беременности очень остро? Ты же не думаешь, что тебе удастся скрыть беременность до самых родов? Я хочу быть уверена, что это мой мужчина, что он искренен в желании быть со мной». Не хочу, чтобы он считал себя обязанным связать себя со мной из-за беременности. Дем, я просто не уверена, что у нас получится, понимаешь? Поэтому не хочу строить лишних воздушных замков. Не хочу ему ничего доказывать с пеной у рта. Я хочу почувствовать себя любимой и желанной, не потому что, а просто так. Ох, какая же ты еще девочка, Марика! Я? Посмотри на себя. Тебе больше сорока, ты до сих пор одинок. Я слишком много куролесил в молодости. Перепробовал все, что только можно качает головой старший брат. Певички, модели, оторвы, фанатки, одинокие серые мышки и замужние дамочки, ищущие приключений. У меня были и встречи на одну ночь, исключительно ради интима и длительный забег сроком на три года. Отношения, закончившиеся тупиком. Сейчас я изредка встречаюсь с дамами своего круга ничего серьезного. О боже! А нормальных девушек ты не пробовал? Нормальные? Они существуют? Ну, Дёма, я же нормальная. Не-а. Ты со своими тараканами, смеется брат. Они довольно милые, когда шуршат мелками по своим углам. Значит, тебе подойдет только одна женщина, надувная. Брат рассмеялся глубоким грудным смехом. Шутки шутками, Марика, но будь осторожна с Савицким, не позволяй ему снова разбить твое сердце, потому что под ним растет малыш. Он все чувствует. Ох, какой чудесный папочкой из тебя выйдет, Демьян! расчувствовалась, вытирая слезы, повисшие на ресницах. Старший брат посещал клинику вместе со мной и запомнил много из рекомендаций врача. «Главное сейчас твое здоровье и здоровье малыша. Запомни это». «Запомнила». «Когда у вас свидание?» «Не знаю. Мы не обсудили точное время». Я кое о чем его попросила. Возможно, он уже сегодня позовет меня прогуляться. Возможно, через день или через неделю. Какое-то странное свидание. Уверена, что тебе стоит идти? Я уверена лишь в том, что если не пойду, буду сильно жалеть об этом. «Ладно», — вздыхает, — «не буду примерять на себя роль злого родственничка. Я отпущу тебя на свидание с этим мажором. Но если Савицкий будет позволять себе лишнее, я начищу ему рожу, каким бы супермиллиардером он ни был».